Глава 30. Кэтрин никогда не была склонна к особой усидчивости и не отличалась особенным прилежанием. Но какими бы ни были ее недостатки такого рода в прошлом, миссис Морланд не могла не заметить, что сейчас они значительно углубились. Ее дочка не могла просидеть спокойно или заниматься одним делом и десяти минут сряду. Она то и дело вскакивала и отправлялась гулять по садовым дорожкам, словно только движение было ее естественным состоянием. Казалось, будто она предпочитает даже бродить по дому, вместо того, чтобы хоть какое-то время провести в общей комнате. Однако еще больше перемена это выразилась в утрате ею всякой жизнерадостности. В блужданиях и бездействии ее прежние привычки выглядели как бы только усиленными. Между тем печаль и неразговорчивость совершенно не соответствовали тому, что так было свойственно ей в прежние времена. На протяжении первых двух дней миссис Морланд наблюдала все это, ничем не обнаруживая своей тревоги. Но когда после трехдневного отдыха Кэтрин не вернула себе обычного веселого вида, не занялась полезной для дома деятельностью и не заинтересовалась шитьем. Мать не смогла больше сдержать мягкого упрека. «Кэтрин, дорогая моя, боюсь, что ты становишься слишком утонченной особой. Если бы бедному Ричарду не на кого было надеяться, кроме тебя... Трудно сказать, сколько бы ему пришлось дожидаться своих шейных платков. Бат в твоей голове занял слишком большое место. Всему свое время для балов и спектаклей, для работы. Ты достаточно долго развлекалась. Пора браться и за дело Кэтрин сейчас же принялась за шитье, сказав с подавленным видом, что бат... В ее голове много места не занимает. «Значит, ты себя слишком мучаешь из-за генерала Тилни. С твоей стороны это глупо. Ставлю десять против одного, что ты его больше никогда не увидишь. Нечего огорчаться по пустякам». Немного помолчав, она добавила. «Надеюсь, Кэтрин, ты не разлюбила свой дом от того, что он не столь богат, как Нортенгер. Если это случилось, поездка не принесла тебе пользы. Всегда надо быть довольным местом, в котором находишься, в особенности собственным домом. Здесь ведь придется провести большую часть жизни. Мне не очень понравилось, что за завтраком ты так расхваливала французские булки, которые пекутся в аббатстве. Но я на хлеб Не обращаю внимания. Не все ли мне равно, что я ем? У нас наверху есть очень умная книга о молодых девицах, на которых дурное действие оказывает великосветские знакомства. Кажется, она называется «Зеркало». Я ее как-нибудь поищу, тебе будет полезно ее прочесть. Кэтрин промолчала и, желая вести себя хорошо, углубилась в работу. Но через несколько минут она, незаметно для себя самой, снова оказалась во власти задумчивости и беспокойства и стала ерзать на стуле под действием угнетавшей ее тоски гораздо больше, чем работать иглой. Миссис Морланд наблюдала за этим возвратом болезни. И, считая отсутствующий и разочарованный взгляд дочери достаточным подтверждением того, что ей завладел дух неудовлетворенности, которым, по мнению матери, целиком объяснялось ее плохое настроение, она поспешно вышла из комнаты, чтобы раздобыть упомянутую книгу и поскорее приступить к необходимому лечению. Чтобы найти требуемое, понадобилось какое-то время. Ее задержали и другие семейные обязанности, так что прошло четверть часа, прежде чем она могла спуститься с Томом, на который возлагались большие надежды. Из-за шума, который она производила своими хлопотами, она не расслышала прибытие посетителя. И когда она вошла в комнату, первым, кого она там увидела, оказался совершенно незнакомый ей молодой человек. Гость тотчас же почтительно встал и, будучи представлен ее смущенной дочерью в качестве мистера Генри Тилни, извинился с идущей от природной деликатности приятной застенчивостью за свое бесцеремонное вторжение, признав, что после произошедшего в Нортенгере он не вправе ждать в Фуллертоне радушного приема и объяснил свой приезд желанием убедиться, что мисс Морланд благополучно доехала. Он обращался не к пристрастному судье и не к озлобленному сердцу. Далекая от того, чтобы возлагать вину отца на детей, миссис Морланд питала к последним добрые чувства, и, удовлетворенное впечатлением от его внешности, приняла мистера Тилни просто и приветливо, поблагодарив за внимание к дочери, заверив его, что они с мужем рады друзьям своих детей и попросив ни словом больше не вспоминать о случившемся. Мистер Тилни не счел нужным с ней спорить, ибо хотя и испытывал облегчение, вызванное, таким нежданным дружелюбием, все же не считал настоящий момент подходящим, чтобы продолжить разговор на ту же тему. Поэтому, молча вернувшись на свое место, он в течение нескольких минут весьма любезно отвечал, миссис Морланд, на обычные расспросы о состоянии дорог и о погоде. Между тем Кэтрин, возбужденная, трепетная, счастливая и торжествующая Кэтрин, хранила молчание. Но ее горящее лицо и сияющие глаза убедили миссис Морланд, что, по крайней мере, на какое-то время этот благотворный визит облегчил душу дочери, а посему она охотно отложила первый том зеркала до другого подходящего случая. Рассчитывая на содействие мистера Морланда, чтобы ободрить гостя и помочь ему в поисках темы для беседы, и, относясь с полным сочувствием к смущению молодого человека, вызванному поступком его отца, миссис Морланд почти сразу же послала кого-то из детей за мужем. Но мистера Морланда, к сожалению, не оказалась дома, а без мужской поддержки им к исходу четверти часа больше не о чем было разговаривать. После некоторого молчания Генри, впервые в присутствии миссис Морланд, повернулся к Кэтрин и с внезапной непринужденностью спросил у нее, здесь ли находятся мистер и миссис Аллен. Уразумев суть ее многословного ответа, которую можно было выразить всего одним слогом, он объявил, что хочет засвидетельствовать им свое почтение и тут же спросил у нее, покраснев, не будет ли она любезна показать ему дорогу к их дому. «Дом виден из этого окна, сэр», — объявила Сара, заслужив сдержанный поклон гостя за оказанную помощь и недовольный взгляд матери за неумение держать язык за зубами. Как предположила миссис Морланд, истинным поводом, для визита молодого человека к их почтенным соседям была потребность объяснить Кэтрин наедине поступок его отца. Поэтому она охотно согласилась, чтобы ее дочь пошла вместе с ним. Они отправились. И, как оказалось, миссис Морлот не совсем ошиблась в своих догадках. Некоторое объяснение отцовских действий у Генри и правда имелось. Но прежде... Ему было необходимо объясниться самому, и еще до того, как они дошли до Алленов, он это сделал с такой полнотой, что не оставил, по мнению Кэтрин, ничего для других подобных объяснений в ближайшем будущем. Заверив ее в своих чувствах, он спросил, может ли она ему ответить взаимностью, хотя оба они, пожалуй, в равной степени в этом нисколько не сомневались. Ибо при том, что Генри был ей теперь по-настоящему очарован, сознавал и ценил ее достоинства и искренне дорожил ее обществом, влюбленность его, я должна признаться, выросла ни из чего иного, как из чувства благодарности. Другими словами, единственной причиной, заставившей его серьезно к ней приглядеться, была уверенность в ее привязанности к нему. Подобная разновидность чувства совершенно необычна в романах и весьма унизительна для гордости героини. Но если она также необычна в реальной жизни, пусть мне хотя бы принадлежит честь открытия этого детища необузданного воображения. Весьма краткий визит к миссис Алленн, во время которого мистер Тилни рассуждал сбивчиво и бессвязно, а мисс Морланд, погруженная в созерцание своего невыразимого счастья, не размыкала губ, сменился для них прелестью нового тет-а-тет. -тет. И прежде, чем ему было суждено кончиться, Кэтрин получила возможность судить, насколько матримониальное предложение сына было одобрено его отцом. Вернувшись два дня назад из Вудстона, Генри был встречен невдалеке от аббатства нетерпеливым генералом, который раздраженно объявил ему об отъезде мисс Морланд и потребовал, чтобы он выкинул ее из головы. Таково было отеческое благословение, основываясь на котором Генри сейчас просил ее руки. Опечаленная Кэтрин — несмотря на следовавшую из этого сообщения угрозу ее надежда не могла не оценить великодушной предусмотрительности Генри, заранее заручившись ее согласием, он избавил ее от необходимости ответить отказом из уважения к ее отцу. И по мере того, как он излагал подробности, в ее душе все сильнее крепло чувство победного ликования. Генерал Оказывается, ни в чем не мог ее обвинить и ни за что не осуждал, кроме того, что она стала невольной причиной его ошибки, которой не прощала его гордость, но которую истинная гордость даже постыдилась бы признать. Она была виновна лишь в том, что оказалась не столь богатой, как он рассчитывал. Заблуждаясь относительно ее средств и положения в обществе, он приветствовал знакомство с ней в Бате, пригласил ее в Нортенгер и хотел, чтобы она стала его невесткой. Обнаружив ошибку, он не нашел ничего лучшего, как выгнать ее из дома, хотя на его взгляд его раздражение против нее самой и презрение к ее семье выразилось в этом отнюдь недостаточно. Первым, кто сбил его с толку, был Джон Торп. Однажды, находясь в театре и заметив, что его сын уделяет внимание какой-то мисс Морланд, генерал, между прочим, спросил у Торпа, знает ли он о ней что-нибудь, кроме ее имени. Довольный возможностью коротко поболтать с человеком высокого положения, Торп охотно и с гордостью поделился своими сведениями. Тогда со дня на день ждали обручения между Морландом и Изабеллой, и сам Торт намеревался жениться на Кэтрин. Поэтому он из тщеславия представил семью Морландов еще более богатой, чем отрисовалось ему собственному тщеславию и алчному взору. Тем, с кем он был или надеялся быть связан, всегда надлежало ради его собственной значительности занимать высокое положение. И по мере его сближения с этими людьми, они становились как бы все более богатыми. Состояние его приятеля Морланда, переоцененное торпом с самого начала, стало с того дня, как он познакомил его с Изабеллой, непрерывно возрастать. И всего лишь удвоив, ради торжественного случая, ранее удвоенную сумму предполагаемых доходов мистера Морланда и его утроенный капитал, придумав этому семейству богатую тетушку и утопив половину детей, он представил его генералу в самом выгодном свете. Для Кэтрин же, к себе особое внимание его собеседника и бывший предметом, его собственных матримониальных планов, торг припас еще нечто особое. И десять или пятнадцать тысяч фунтов, которые якобы мог за ней дать ее отец, превратились лишь в неплохую прибавку к имению мистера Аллена. Ее близость к этой супружеской чете убедила его, что в будущем Кэтрин может рассчитывать здесь на немалое наследство — Основываясь на этом, он мог с легкостью выдавать ее за наследницу фуллертонского поместья. И генерал начал действовать, доверившись этим сведениям. Сомнения в их достоверности не приходило ему в голову. Внимание Торпа к этой семье ввиду предполагавшегося брака между одним из ее членов и его сестрой, а также его собственные виды в отношении мисс Морланд, Обстоятельства, которым он хвастался почти так же открыто, как будто служили достаточным подтверждением правдивости его слов. К этому добавлялось, что Аллены были богаты и бездетны, что мисс Морланд находилась на их попечении, и что, как он в этом убедился лично после возникновения между ними знакомства, они проявляли о ней отеческую заботу. Решение генерала было принято безотлагательно. Он уже подметил в поведении сына признаки его склонности к мисс Морланд. И, будучи благодарен мистеру Торпу за предоставленные им сведения, генерал почти тотчас же решил не щадить усилий, чтобы расстроить лелеемые им планы, перехватив у него его хваленую добычу. Дети генерала разбирались тогда в его намерениях не больше, чем сама Кэтрин. Не понимая, чем она при ее положении в обществе смогла привлечь к себе такое исключительное внимание их отца, Генри и Элинор с удивлением отмечали внезапность, силы и постоянства его благосклонности. И хотя из некоторых намеков, сопровождавших подобный приказу «Отцовский совет», не пренебрегать ничем, чтобы завоевать ее сердце, Генри со временем понял, что генерал считает Кэтрин выгодной партией. Он до последнего разговора в Нортенгере даже не подозревал о ложных отцовских расчетах. Их полную несостоятельность генералу открыл тот самый человек, который его на них натолкнул. Случайно встреченный в Лондоне, Торп, под действием чувств, прямо противоположных прежним, досадуя на отказ Кэтрин выйти за него замуж, а еще более за неудачу его последней попытки помирить Морланда и изабелу заставившую его поверить, что они разошлись навсегда, и утратив интерес к дружбе, которая уже не сулила ему никаких выгод, он поспешил опровергнуть все, сообщенное им раньше, для возвышения Морландов. Торп объяснил, что хвастовство его приятеля ввело его в заблуждение относительно их средств и общественного положения, что он считал мистера Морланда богатым и влиятельным человеком, хотя, как обнаружилось последние три недели, Он не вправе претендовать на эти качества, и что после щедрых посулов в связи с предполагавшимся браком между членами их семей мистер Морланд, припертый к стенке его тор по натискам, вынужден был признаться в неспособности обеспечить молодую чету даже скромной поддержкой. Оказалось, что это совсем нищая семья, к тому же невероятно многочисленная, И, как ему удалось установить совсем недавно, не пользующиеся никаким уважением у соседей. Они живут непосредством, норовят улучшить свое положение посредством выгодных браков, и все как один людишки пронырливые, дошлые и хвастливые. Ошеломленный генерал, взглянув вопросительно, упомянул фамилию Аллен, Но и здесь Тор признал свою ошибку. Аллены, оказывается, достаточно прожили в соседстве с Морландами, чтобы узнать им цену. Кроме того, теперь стало известно имя молодого человека, которому со временем должно будет достаться Фуллертонское поместье. Этого генералу было довольно. Сердясь на всех в мире, кроме себя, он на следующий же день помчался в аббатство и распорядился там уже известным образом. Предоставляю здравому смыслу читателя решить, какую часть всего этого Генри сумел в то время сообщить Кэтрин, какую узнать от своего отца, в чем помогла ему его сообразительность и что еще должно было разъяснить письмо от Джеймса. Ради его, читателя, пользы я объединила вместе то, что он должен разъединить ради моей. Кэтрин, во всяком случае, услышала вполне достаточно, чтобы почувствовать, как мало она преувеличила жестокость генерала, вообразив, что он убил или подверг пожизненному заточению свою жену. Генри, вынужденный разоблачить подобным образом собственного отца, заслуживал сейчас почти такого же сострадания, как в то время, когда знакомился сам с этим впервые. Руководившие генералом низкие побуждения заставили его густо покраснеть. Разговор между отцом и сыном в Нортенгере был резок до крайности. Услышав, какая обида нанесена Кэтрин, и поняв, что имеют в виду и с чем приказывает ему смириться его отец, он протестовал открыто и смело. Генерал, который привык, что при всех обстоятельствах Его воля в семье имела силу закона, допускавший только безмолвное инакомыслие, только свободу воли, которая не осмеливалась выражаться в словах, ответил на противодействие сына, твердое в меру того, что оно основывалось на заключении их разума и веления к совести, приступом безудержного гнева. Однако при подобных обстоятельствах отцовский гнев мог возмутить но не устрашить убежденного в своей правоте сына. Генри сознавал, что он связан с мисс Морланд честью и сердцем, и, веря, что сердце, которое его раньше поощряли завоевать, им побеждено, он не мог, в угоду вызванному бессмысленной злобой, противоположному указанию и вероломно отобранному молчаливому согласию, нарушить верность долгу и уклониться от следующих из нее обязательств. Он наотрез отказался участвовать в поездке в Херефонтшир, предпринятый наспех в качестве повода для изгнания Кэтрин, и также твердо заявил, что будет просить ее руки. Генерал пришел от этого в ярость, и они расстались в состоянии решительной взаимной отчужденности. Переживая нервное потрясение, которое могло пройти только после пребывания в одиночестве, Генри на какое-то время вернулся в Удстон и во второй половине следующего дня прямо оттуда выехал Фуллертон.